Глава тридцать седьмая. Абилард. Абилард фон Кригер. Дом встретил меня раскатистым храпом, от которого подрагивали стекла. Маир так и спал в гостиной, развалившись на диване в обнимку с плюшевой игрушкой. Смартфон, что выпал из его кармана, валялся рядом на ковре, мерцая непрочитанными уведомлениями. «Достанется же кому-то такая прелесть», — умилился мой дракон. И это один из лучших воинов, грозный оборотень, профессор боевого факультета. Видели бы его сейчас студенты. Впрочем, один видел, но обошелся без комментариев. Еще раз взглянул на сообщение, которое отправил мне Гордей. Весьма удачно, что он оказался в хороших отношениях с этой именитой юристкой. Огонек надежды разгорелся чуть сильнее, а ведь почти потух. Но радоваться рано. Еще неизвестно, выйдет ли у Шварц что-то. Драные подштанники Гоблина. Совсем забыл. Я что, дурак с пустыми руками, навстречу пойду? На словах буду пересказывать пункты договора. Другим доверенным лицам, к кому я обращался, я давала лишь поверхностную информацию без подробностей. Но Ольга наверняка захочет до последней запятой изучить каждый пункт. А для этого нужен договор. Одна из его копий должна быть в шаговой доступности. Взглянул на время... Поздновато, конечно, для визита во дворец. Надеюсь, император еще не ложился спать. Путь от Академии до дворца занял не больше 15 минут, с учетом ожидания такси. И никаких пробок на дорогах, как в тот день, когда меня везли с почестями в королевском кортеже. Чудеса. Проезжая мимо черной жемчужины, невольно кинул взгляд на панорамное окно третьего этажа. В прошлый раз мне показалось, я заметил в нем знакомый женский силуэт. Сейчас окно было плотно затянуто каким-то темным брезентом, не давая возможности рассмотреть, есть ли кто-то внутри. Император с супругой как раз ужинали и предложили мне присоединиться. Вспомнив, что кроме алкоголя до да мясной нарезки ничего не ел за целый день, отказываться не стал. Императрица первой поинтересовалась, как продвигаются поиски Александры. Крене Голденберг, в отличие от ее супруга, Я испытывал достаточно тёплые чувства. Было видно, что она искренне переживает из-за ситуации, в которой мы все оказались. Приготовления к свадьбе почти закончены. С грустью в голосе сказала она. Мы не придаём огласке, какое мероприятие ожидается. В известность поставлены только самые доверенные лица. Но в высшем свете слухи нет-нет допросачиваются. Нелогичнее было бы отложить подготовку, пока не вернём Александру. «Эти хлопоты помогают мне отвлечься», — призналась Рене. «Так я хотя бы не думаю о последствиях, которые всех нас ждут, если дочь не удастся вернуть». «Как успехи в Академии?» «Даже не сомневался, что императору доложит о моем пребывании там». «И я не почувствовал там принцессу», — ответил честно, «склоняюсь к тому, что ее на территории Академии нет». После того, как департамент тайного сыска засек вспышку в черной жемчужине, при упоминании клуба император скривился, как от зубной боли. У них тоже тишина. Продолжаем поиски. Может, я могу чем-то помочь? Выделить людей, чтобы прочесали академию, проверили каждого от студентов и преподавателей до наемных работников? Мы ведь даже не рассматривали раньше вариант, что дочь решит так дерзко спрятаться у нас под самым носом. Выделять никого точно не надо лишь привлечёте ненужное внимание. Вот только такой помощи мне не хватало. Нет уж, себе оставьте. Но кое-что, от вас мне всё-таки понадобится. Что именно? Копия договора с моим отцом. Увидев, как нахмурился Тедерик, я добавил. На время, конечно же. Возможно, всего на несколько дней. Хм, Абилард, мальчик мой... Император оттянул ворот рубашки, словно она давила ему на горло. «Тут такое дело...» «Наша копия у Александры...» Тяжело вздохнув, сдала супруга императрица. Это не указано в деле, но, сбегая, дочь прихватила договор с собой. Не знаю, зачем он ей мог понадобиться, ведь уничтожить цветок нельзя ни одним из доступных способов. «Видимо, для того же, для чего и мне...» Скорее всего, Александра тоже ищет способ его аннулировать. Девчонка не просто так сбежала, сбрыкнув против навязанного брака, как я думал раньше. Это похвально. Дольше задерживаться во дворце смысла не было. «Значит, летим домой», — обрадовал я дракона. От императорского экипажа отказался от греха подальше и снова воспользовался обычным такси, вызвав машину сразу до межмирового портала. Водитель приехал тот же, что вез меня во дворец. Помятуя о щедрых чаевых, что получил за последнюю поездку, домчал с ветерком. На пропускном пункте воспользовался коридором для важных персон. Багажа с собой не было, а потому досмотр прошел быстро. Оказавшись в родном третьем мире, перекинулся в драконию ипостась и полетел во дворец. Спустя всего минут пятнадцать полета показались, шпили родного замка отец которому пограничная служба по всей видимости уже доложила что я вернулся встречал меня у посадочной площадки ты нашел свою сбежавшую невесту сын спросил он едва я приземлился и перекинулся и тебе здравствуй отец как мама решил проигнорировать вопрос император недовольно поджал губы твоя мать занимается подготовкой к свадьбе сетует, что ты не явился ни на одну примерку. Я поморщился. Сама мысль о предстоящем торжестве внушала отвращение. С учетом того, что принцесса до сих пор не нашлась, свадебный костюм мне вряд ли понадобится, разве что вместо савана на погребальном костре сгодится. Ядовито выплюнул я. Отец побледнел и отшатнулся. Мне стало немного стыдно, но извиняться за свои слова я не собирался. «Что ты такое говоришь, Абилард?» — прохрипел он побелевшими губами. «Говорю, как есть. Безразлично пожал плечами, наблюдая, как отец бессильно сжимал и разжимал трясущиеся руки. «У тебя же еще есть время. Ты наверняка сможешь почувствовать истинную. Просто надо...» Жестом я остановил его покачав головой Не надо, отец. Но хорошо, что ты заговорил об этом. Мне нужна твоя копия договора с Голденбергом. Зачем? удивился он просьбе. Хотя бы за тем, чтобы узнать, под что вы нас с принцессой подписали. Может, там еще какие-нибудь сюрпризы мелким шрифтом. Хорошо, идём. Договор в моём хранилище.